если по-видимому требует поверки оценка в полтора миллиона рублей, сделанная в сороковых годах одним иностранцем устроенный при митрополите платоне одежды на престол, то во всяком случае вещевые богатства лавры очень значительны Старейшее из евангелий 1343 года старейший крест прислан святому сергию патриархом Филофеем. Обладает лавра и очень многими предметами высокой цены, не имеющими духовного назначения. Упомянуть можно хотя бы о тех братинах и кубках, которые при особенно торжественных случаях подаются на стол. Вот, например, образчики двух надписей на этих братинах и кубках имеющиеся. «Подивитесь вы ныне», Как у Сергия в пустыне, было прежде бедно, скудно, Подивитесь же, как чудно, нынче после всех лишений, Сколько в лавре украшений, поздним годом Бог явил, Всеми благами снабдил. Братья на добро, человеки, пите из нея за здравие, Хваля Бога, воспоминающие его святые заповеди, через апостола Павла, «братья, не упивайтесь вином» и так далее. Все богатства Лавры стекались в нее по множеству причин. Она владела когда-то более чем сотней тысяч крестьян, крупными и многими землями. Не для себя хранила она богатства эти и хранит их. много. Очень много имелось случаев, когда она снабжала средствами царей, цариц, отдельные города. Особенно широко лились ее вспомоществование в тяжелые годы русской жизни. Именно тогда, когда все оказалось, все пропадало, и воздвязался преподобный Сергий. Воздвигнулся он, то есть явился, в 1608. 1610 годах, во время осады Лавры поляками и русскими разбойными людьми. Село Тушино, в котором утвердился тогда самозванец, откуда его прозвище, в числе многих других сел принадлежало Лавре. Овладеть Лаврой значило иметь в своих руках ключ к северным городам нашим и всему по Волге. И этого-то не допустила обитель, выдержав шестнадцатимесячную осаду, измену, цингу и другие напасти. На вражескую грамоту о сдаче обители из нее отвечали, что даже «Отроча в монастыре посмеется вашему безумному совету». «Моисея приемши оплевахом». Осада началась. отстреливались от неприятеля все три боя лаврских стен верхний средний и подошвенный Пронизывались ядрами ее иконы кипятились для обливания вар сера и смола гудели взрывы подкопов и все это при том условии что стены лавры как это видно из грамоты феодора Иоанновича 1593 года во многих местах попровалились. И особенно утла была западная стена, та именно на которую от Красной горы шло главное нападение. До четырех крупных штурмов, не считая мелких нападений, выдержали защитники обители. До 35 вылазок сделали они сами, причем, вспоминая о Слябию и Пересвета, старцы Ферапонт и Макарий с двадцатью братьями садились на бранных коней и удачно сбивали неприятеля. Не спалось в лавре никому в эти заветные шестнадцать месяцев, не дремал в своем гробу и святой сергий и неоднократно вставая ходил по кельям дворам и стенам и звал защитников своего достояния к отпору. Когда немного позже Патриарх Иерусалимский Феофан в 1619 году посетил успокоенную и торжествующую лавру. Он пожелал видеть тех иноков, которые одевали броню ратную и ко времени приезда его еще жили. Их представилось до 20 человек, и старший из них был Афанасий Ощерин, зело старсый и весь уже пожелтел сединах, Что ти свойственнее? Спросил щерина Патриарх. Иночество ли в молитвах особь или подвиг пред всеми людьми? Всякая вещь и дело, владыка святы, ответил щерин в свое время познается. И затем, обнажив седую голову свою, показал ее и проговорил в объяснении. Известно Ти Буди, владыка мой, Се подпись латинин на главе моей от оружия. Еще же и в лядвиях моих Шесть памятей свинцовых обретаются. Патриарх расцеловал старца любезнее И отпустил его из подвижников С похвальными словесы. Эти шесть памятей свинцовых Должно быть, так и имеются на лицо в земле, в могиле Ощерина. За это тяжкое время, если можно так выразиться, очами, языком и душою Лавры, был знаменитый Келария Авраами Палицин, оставивший нам самое лучшее описание тех ужасных, но славных дней. Хотя очень много потрудился во время названной осады архимандрит Иосаф, а позже, до заключения Диулинского мира, его преемник Дионисий, но истинно государственной деятельностью, железной волей и неусыпностью, влиявшую на весь ход дел даже далеко за границы Лавры, был Авраамий Палицын. Напрасно искать могилы его в стенах Лавры. Останки его покоятся далеко, очень далеко, в Соловецком монастыре, во дворе подле соборного храма. Во время самой осады Палицын находился под Смоленском с митрополитом Филаретом вместе в посольстве, отправленном к королю Сигизмунду для испрошения на царство королевича Владислава. Еще до того при Шуйском, Палицин дважды прокормил Москву лаврскими хлебами. Тайно покинув Смоленское посольство, он возвратился именно к тому времени, когда не существовало больше ни царя, ни патриарха, когда, так сказать, не было самой Москвы, полтора года томившейся под игом польским. Лавра сделалась сердцем всей Руси, и настоятель ее Дионисий один заменял все власти. От Дионисия и Авраамия полетели тогда призывные грамоты, в которых болезнования о всем государстве московском бесчисленно много. Летели эти грамоты в Рязань, Ярославль, Нижний, в Казань, Владимир, Переяславль, Тулу, Калугу и понизовские города. Призвали они Пожарского, Менина, Трубецкого, Лепунова, Волынского, Волконского. Сама лавра ставила стрельцов и снабжала снарядами и запасами. Сам Палицын был поразительно неутомим. Он умиротворил возникшую в войсках Пожарского в Ярославле смуту и с тех пор не покидал войска. Он возвратил к исполнению своего долга казаков в вершительной битве на девичьем поле. Когда взят был кремль, палицын и Дионисий вступили в запустевший храм Успения. Оба они находились при избрании царя Михаила, имевшем место на троицком, а не на другом каком подворье. Именно палиин возвестил народу слобного места. об этом избрании, и находился в числе послов, звавших царя на царство. Благословил же на царство Михаила, приходившего поклониться святому Сергию, Дионисий. Сочинение Палицина, летопись о многих мятежах, первоисточник об этом смутном времени. Происходил род Палицинах от знатных новгородских выходцев. от родоначальника Палицы? И не сказывается ли в судьбах знаменитого Келаря преемственность смелого, предприимчивого, воинственного духа его предков-новгородцев? Чрезвычайно естественен был вопрос, заданный в 1842 году цесаревичем Александром, впоследствии Александром II, митрополиту Филарету, Показывавшему ему лаврскую святыню. Где же Авраамий? Погребен в Соловецком на своем обещании, тихо ответил ему митрополит. И зачем в самом деле поручено холодным недрам соловецкой обители хранить останки этого горячего русского сердца, бившегося в самое тяжелое время? Авраамий начавший с монашества в Соловецком монастыре, возвратился к нему в 1421 году и умер в глубокой старости на своем обещании. Что значат эти туманные слова? Справедливы ли имеющиеся на Аврааме нарекания? Не пора ли вспомнить о Келлари и место ли ему лежать под холодным небом стран Архангельских? тогда как в троицкой лавре еще довольно место для многих великих деятелей русских, которые, конечно, народятся. Замечательно, что даже историк Карамзин, столь чуткий к признанию характерностей крупных деятелей, касается Авраамия как бы вскользь урывками и в последних главах бессмертной истории государства российского. Могучая личность Палицина как бы задвинута целым сонмом других бесконечно менее важных людей. По-видимому, и у Карамзина не слагался еще в полной желательной ясности облик великого Келлера, отправленного в Соловки и спящего там на своем обещании. Не исключительно замкнутыми в стены Высятся храмы и здания лаврские. Многие кресты, часовни, скиты, церкви и монастыри, находящиеся в прямой связи с нею, словно отклики главного аккорда, гудя своими колоколами, виднеются по всем сторонам ее, вне ограды, и уходят в синеющую даль. Кто же не слыхал, и не знает о юнейших по времени Гефсиманском ските и Вифанском монастыре. В Вифании, в трех верстах от лавры, почивает создатель ее знаменитый, митрополит Платон, умерший в 1812 году, о котором Муравьев говорит, что не имелось у нас после Стефана Еворского такого замечательного лица в иерархии, как он. Митрополит Платон очень любил природу и сам насадил вифанскую рощу, густо разросшуюся по направлению к пруду. Он, по-видимому, думал, даже, если можно так выразиться, ввести природу в архитектуру церковную, потому что этим только можно объяснить, хотя, отчасти, ту игривую мысль, которая лежит в основании устройства. Вместо иконостаса каменный, покрытый мхом горы Фаворской, и постановку гроба самого храмоздателя, как бы в пещере. Сюда же перенесенный деревянный гроб Святого Сергия, в котором обретены мощи его. Влево, от пути в Вифанию, идет дорога на Гефсиманию, устроенную не менее знаменитым митрополитом Филаретом. Шивырев обращает внимание на то, что на постройку этого убежища духовного упокоения и молитвы не употреблено ни одного из материалов, добываемых в недрах гор, что одна только растительная природа дала свой материал, и что сосновые срубы церкви, перенесенные сюда из села Подсосинья, церкви, построенные еще при Архимандрите Дионисии, несмотря на третье столетие своего существования, невредимы. Филарет почивает, как сказано не здесь, но в Лавре, в церкви Сошествия Святого Духа. Он умер в 1867 году, на 85 году от рождения. Родившись при Екатерине II. он удостоен был совершенно особого доверия Александра I. Он венчал на царство Николая I и Александра II и является один из редчайших примеров особенно быстрого шествования в смысле служебных отличий. Так архимандритом назначен он 29 лет от роду. На 42-м сделан митрополитом. на 51-м удостоен высшего ордена Андрея Первозванного. Много есть еще людей, помнящих его невысокий рост, худобу, блестящие, необычайно подвижные глаза, его знаменитые, действительно ораторские проповеди, для которых в последние годы жизни у него не хватало голоса. Слабый от природы митрополит Филарет. обладал громадной ученостью один перечень того что преподавал он разновременно свидетельствует об этом красноречие риторика, философия догматическое богословие история и древности церковные В долгие годы своей деятельности часто стоял он очень близко к решению не только духовных но и высших государственных вопросов Так что в некотором смысле справедливо сказано о нем, что он был не представителем эпохи, он сам и был эта эпоха. Кто из людей, внимательных к книжному делу, не знает книжки «Государственное учение Филарета», в которой собраны и изложены взгляды его настрой государства и общества по разным существенным вопросам? Превосходны параллели им намеченные между государствами Запада, где народы объюродили, и Россией, покоящуюся в самодержавии. Бесчетные издания его Катехизиса и начатков христианского православного учения утверждают, будто его руке принадлежит манифест 19 февраля 1861 года. Кто не знает, наконец, чтобы вспомнить о мелочи его стихов Пушкину? В последние годы его жизни не существовало отличий, которые могли бы быть даны ему. 17 сентября 1867 года имел он во сне видение своего отца, сказавшего ему «Береги 19 число». О видении этом тогда же сообщил Филарет, наместнику Троицкой лавры. 19 сентября и 19 октября, ожидая смерти, причащался он. Причастился также и 19 ноября. И отслужив литургию, во втором часу дня, действительно найден бездыханным. Он умер в Москве. Зазвонили тогда колокола Ивановской колокольни, и перевезенный в Троицкую лавру только 28 ноября, по совершенно исключительному, почти царскому церемониалу, гроб его предан земле. Мы заканчиваем летучий, краткий очерк Троицы Сергиевой лавры и ее бытия. Сколько воспоминаний, сколько поучений, сколько молитвы. Говорить о лавре можно бы в бесконечность, да как не говорить о ней, когда сынами ее, с благословения самого великого из них, святого Сергия, являлись митрополиты Платон и Филарет. А сам святой Сергий, не напрасно сделано было Муравьевым, приведенное нами выше, Сравнение Лаврской святыни в ее совокупности с короною, лежащую на земле.